Территория Ордена. База Европа. Вторник, 18 -го, 3 -го, 21 11.46. «Где это вы запропали? С утра жду», — интересуется лейтенант Рикар. «Так по всем базам поочередно иду», — отвечаю. «Вот сейчас с вами буду работать». «Ах вот даже как! Найдетесь за сегодня проверить всех?» «Да, все банки данных. Что дальше решать будут уже сами знаете, где и кто». «Ну да, ну да», — с сомнением проводит рукой по подбородку. Словно ищет отсутствующую щетину. По Койху что-нибудь обнаружили? Вы не знаете? Увы, знаю, что со вчерашнего вечера под чутким надзором фрау Ширмер весь отдел пахал как проклятый. Но что они там расшифровали и накопали по своим каналам, не в курсе. Меня не информировали. Ну тогда в порядке информирования добавлю вам еще кусочек. Решается он наконец. Вчера Эд и Рон еще раз прошли с частым гребешком по апартаментам Койха. Не знаю, важно это или нет, но он, оказывается, сидел на кислоте. Вряд ли очень уж плотно, заметили бы раньше. Однако временами употреблял. Три дозы нашли в тайнике. Представляете? Прятал прямо в пасти у той твари напротив входа. Кислота в смысле ЛСД? Ага, здешний его вариант. Распространенная дрянь и незаконный почти нигде не числится. Сладкий сон зовется. Говорят, в заправду и нервы успокаивают, и от бессонницы помогает. «Э, Влад, с вами всё в порядке?» «Со мной всё!» Выдыхаю я, собираю мысли в кучу. История Сая и Берта выныривает совершенно неожиданным боком. «Но Массаракш, сходится ведь!» «Причём как сходится!» «Эрик, совет хотите?» «Почему нет, давайте!» «Найдите Пушера и возьмите под колпак всех, кого он ещё снабжал!» Лейтенант пожимает плечами. «В Портофранко эти таблетки в половине ночных клубов раздают!» А катаются туда у нас все подряд. Вот и попробуйте копнуть, кто из этих всех подряд подсадил на кислоту койха. И есть у меня серьёзное подозрение, что именно он и будет тем звеном цепочки, которое вы хотите отдать Ширмер. Рекар снова чешет подбородок и медленно кивает. Подробности изложите? Извините, не могу. Сам всего не знаю. Ладно, и на том спасибо. Удачи, Влад задача в патрульную службу базы европа новым направлениям расследования, отправляюсь в маттехотдел завершать собственную работу. Один золотой контейнер в ту субботу. По взятой у койха копии базы это и так было известно. Но лучше проверить оригинал. И заодно зафиксировать журнал запросов. Вновь выбравшись на свежий воздух, предлагаю себе сделать перерыв и перекусить чего-нибудь. Большинством голосов предложение проходит. Кто против? Никого? Принято топаю в тихую лагуну, где мадам Розмари организует мне совершенно воздушный омлет с грибами и неизвестной породы моллюсками. На выходе меня и ловит Рон Миликен. Лейтенант просил передать тебе очень большое спасибо. Пожалуйста. А что, уже что-то успели найти? Ну да, в собственном архиве. Вечером в пятницу 14-го у нас предполагалось взятие под стражу некоего Жака кироса как раз по обвинению в распространении легких наркотиков. В Порто-Франко такая деятельность не считается противозаконной Политика толерантности, забодай их, рогач. Видят же, до чего Штаты, канады и все Европы на такой политике докатились. Но на базе ордена устав построже, и подобного не дозволяет. Так, этот узел чем дальше, тем интереснее завязывается. Пятый номер группы шведа обретает имя уже полностью. Рон, этот самый Кирос, случаем не работал продавцом в Аматсе? Работал. Нет, хозяина мы уже просили Гусен своего сменщика с прошлого четверга не видел. И подружка Кироса не видела, если не врет, конечно. Ну, ею сейчас лейтенант на парус безопасности безопасницей заняты. А у мисс Ройс встроенный детектор лжи. Скрыть от нее что-нибудь проще развести высокое начальство на внеочередную премию. Так что Ленни расскажет все, даже то, что успела забыть. Ленни-Ленни. Где это имя слышал? Причем именно в связи с Котовасей вокруг Жака Кироса. Масса Ракш. А это Лени случаем, не операционистка в здешнем банке. Теперь уже Рон смотрит на меня, как на подозреваемого номер раз. Влад, где ты успел это выяснить? Жака Кейроса в пятницу задерживать должны были при мне. Лейтенант знает? Можешь ему сказать. И еще добавь. кирос точно наш клиент, а Лени в таком раскладе ценнейший свидетель. Сижу на пляже, перебираю белые песчинки. Невидяще смотрю на отдаленный горизонт. Мысленно ещё раз складываю мозаику. Один к одному. Теперь всё сходится. Поиск по банкам данных ещё не завершён, и я, конечно, всё закончу, как обещано. Но вот дело уже разгадано и без этого. Отправляю СМС на пейджер Ширмер. Дожидаюсь ответного звонка и излагаю расклад. Подробности по красному дьяволу будут? Сразу ловит ключевой момент фрау-следователь. Их я не знаю. Мне рассказывали лишь в общих чертах. Плохо. Жака Кирос и без того в розыске с вечера пятницы а в его отсутствии все ваши выкладки недоказуемы. Все недоказуемы, однако именно вы из Порто-Франко можете попробовать зайти с другого конца». «С какого же? Раз уж рос и Швед работали вместе, а Шакуровых взяли живыми, то где их предполагалось обрабатывать красным дьяволом?» «Молчание». «Старею, наверное, раз сама такое упустила. Спасибо, Владимир, попробуем». «Попробуйте, а я пока закончу с банками данных. Вдруг еще чего всплывет».